15. Поэтому ненасытный океан с жадностью сочет воду из их тел. Возникает на первый взгляд парадоксальное явление. Морская вода способна подсушивать плавающих в ней рыб. Неудивительно, что они всегда испытывают жажду. Не все морские рыбы пьют воду. Самые древние из них — акулы. которые, видимо, раньше костистых рыб поселились в океан. Иначе приспособились к жизни в соленой воде. Они научились сохранять в крови довольно вредное вещество – мочевину, от которой все другие животные спешат как можно скорее избавиться. Для этого им пришлось одеть жабры в специальную оболочку, непроницаемую для мочевины. Остматическое давление – Крови акул и скатов значительно выше, чем морской воды. Их тела, точно так же, как и у пресноводных рыб, сосут воду из океана, поэтому акулы и скаты озабочены только тем, как от нее избавиться. Этот же принцип позаимствовала у акул и лягушка крабовед, которую недавно обнаружили ученые в Юго-Восточной Азии. Из всех амфибий она одна приспособилась к жизни в соленой воде. Правда, икру эти лягушки по-прежнему нечут в пресную воду, но когда лягушата подрастут, они уходят в море, где питаются крабами. Как и акулы, лягушки сохраняют в крови мочевину, но только делают это произвольно. Прежде чем перейти в морскую воду, запасаются мочевины. Когда уходят в пресную Освобождаются от ее избытка. Поэтому, где бы они ни жили, этим лягушкам, как и остальным их сородичам, нет необходимости цепить воду. Нельзя ли отжать воздух? Давно уже зоологи заметили, что некоторые животные путы, которые у себя на родине никогда не видели водоема, даже размером в столовую ложку. В неволе охотно и много пьют. Оставалось загадкой, как они обходятся без воды на воле. Может, пустыня не так безводна, как это кажется на первый взгляд? Они взяли и сам добыть воду? Прежде чем ответить на эти вопросы, посмотрим, откуда берут воду люди, живущие в безводных местностях. Кому из вас посчастливилось побывать в Крыму? Десятки домов отдыха, санаторий, пионерских лагерей разместились на узкой полоске земли южного берега Крыма, сжатой с двух сторон горами и морем. Сюда с наступлением лета устремляются тысячи отдыхающих. Никто из них и не подозревает, сколько забот и волнений выпадает на долю работников городского хозяйства. Сколько труда приходится вложить, чтобы из водопроводного крана постоянно струилась вода, чтобы всегда можно было принять ванну, помыться, сварить обед. Ведь на южном берегу Крыма нет больших рек и озер. Здешние речки в начале лета пересыхают. Воду в Крыму начинают запасать еще осенью, когда часто идут дожди. Ее собирают в наземные водохранилища и в огромные, скрытые под землей резервуары, и хранят до наступления лета. И все же воды не хватало, пока через горы не пробили туннель, по которому на побережье потекла целая речка. Еще несколько десятков лет назад не было возможности возводить подобные сооружения. Но древние жители Крыма обходились и без них. Они умели добывать воду прямо из воздуха. Как не сух воздух Крыма, в нем всегда есть немного водяных паров. Ведь море рядом. О том, как эту воду много веков назад извлекали из воздуха, удалось выяснить археологам. В Восточном Крыму, около города Феодосии, была найдена усадьба средневекового вельможи. На ее территории обнаружили удивительные сооружения, большую выложенную камнем площадку с каменными пирамидальными сооружениями на ней.